Это твоя могила, объявил я. Если что-нибудь случится с люком, он снова посмотрел на меня. Теперь я тебя запомню, произнес он и зашагал вслед затащившими люка факельщиками. Я посмотрел на Джулиана. Он отвернулся и выдернул из земли факел. Я сделал то же самое, после чего мы вернулись к нашим позициям. Позже, уже в шатре, Джулиан промолвил, мы решили одну важную проблему, а может, и две. Может, и две, повторил я, дал временно под контролем. «Согласен. Бенедикт сообщает, что они снимаются с лагеря. Думаю, мы его еще увидим. Не кажется ли тебе, что со стороны Далта все было подготовлено плохо? Ему пришлось в спешке собирать войска. Похоже, у него слишком плотный график». «Возможно, ты прав». Но он в самом деле рисковал. И выиграл? Да, выиграл. И тебе не следовало демонстрировать силу, когда все закончилось. Почему? Теперь, если ты станешь преследовать Далта, он будет на стороже. Я хотел его припугнуть. Люди подобного склада живут риском. Он просчитывает каждый шаг и только потом действует. Да и Ринальда ты еще увидишь. Он точно такой же. Два сапога пара. Наверное, ты прав. Абсолютно. Как ты думаешь, «Если бы схватка закончилась по-другому, выполнила бы его армия условия договора?» Джулиан пожал плечами. «Далд знал, что мои войска условия выполнят. Этого достаточно». Я кивнул. «Извини», — произнес Джулиан, «мне надо доложить обо всем Вайл». «Полагаю, «Ты тоже захочешь выйти на контакт по карте, когда я закончу?» «Конечно!» Он вытащил карту и принялся настраиваться на связь. «А я в который раз задумался над тем, что испытывает Вайл при контактах. Я всегда должен своими глазами увидеть нужного человека. То же самое говорили мне остальные». Вайл же, насколько мне известно, слепа от рождения. Спросить напрямую я не решался. К тому же вряд ли ее ответ был бы ясен зрячему человеку. Наверное, это навсегда останется для меня загадкой. Пока Джулиан вызывал ее на контакт, Я обратился мыслями в будущее. Я собирался вплотную заняться маской и джартом. Теперь выходило, что заниматься ими мне придется без люка. Может, и в самом деле последовать его совету и привлечь в союз против них джасру? Окажется ли такой рископравданным? И смогу ли я решить эту проблему по-другому? Не лучше ли вернуться в тот странный бар и поискать способы привлечь на свою сторону бармаглота? Или стрижающий меч? А может, и то, и другое? Может, Я услышал свое имя и вернулся в текущее время к насущным проблемам. Джулиан объяснял что-то Вайл, хотя я понимал, что объяснять особо нечего. Поэтому я встал, потянулся и вызвал зрение Логруса. Вайл находилась рядом с Джулианом, то расплываясь, то делаясь с отчетливо резкой. Она сидела на том же самом жестком кресле, в котором я видел ее в последний раз. Неужели с тех пор королева ни разу не вставала? Надеюсь, она все же попробовала десерт, до которого я так и не добрался. джулин взглянул в мою сторону. «Если ты готов, она может забрать тебя прямо сейчас». Я подошел к нему, предварительно отбросив зрение Логруса. Не стоит слишком сближать Логрус и огненный путь. Я прикоснулся к карте, и изображение Вайл обрело резкость и четкость. Еще мгновение, и оно перестало быть изображением. В любое время произнесла она и протянула руку. Я осторожно к ней прикоснулся. «До свидания, Джулиан!» — произнес я, делая шаг вперед. Он не ответил. А может, и ответил, да я не разобрал. «Не думала, что все так случится», — сказала Вайл, не выпуская мои руки. «Предвидеть это было невозможно», — ответил я. Люк знал, покачала она головой. Теперь кое-что становится понятным, не так ли? Например, некоторые его замечания. Он ведь давно хотел бросить вызов Далту. Думаю, да. Но он на что-то рассчитывал. Хотела бы я знать, на что...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 Ты обеспечил ее возможностью вернуться. Я дал ей свою карту, но на связь она не выходила. Как бы то ни было, корл вроде бы не собиралась уходить надолго. Это может оказаться серьезнее, чем выглядит на первый взгляд. Вайл тяжело вздохнула. Что скажешь о Найде? «Вполне разумная девушка!» «По-моему, я ей понравился!» Помолчав, Вайл заметила. «Если обо всем этом узнает Оркуз, он решит, что мы держим ее в заложниках, чтобы повлиять на его позицию в переговорах по статусу кашвы. «Да, вы правы!» Я об этом не подумал. Именно так он и посчитает. Люди всегда думают что-то подобное, когда имеют с нами дело. Надо пока не поздно ее разыскать. Понимаю, вероятнее всего... Он пошлет людей в ее апартаменты, чтобы выяснить, почему дочка не явилась к обеду. Постарайся его успокоить. Тогда на поиске у нас будет целая ночь. Как же я его успокою? Ты волшебник. Тебе и решать. Значит, говоришь, найдет и понравился. Похоже, да. «Хорошо. Не стоит отклонять ее помощь. Надеюсь, ты сумеешь провернуть это дело с максимальной тактичностью». «Естественно, — начал я. Недавно она сильно переболела, — закончила Вайл. Не хватало теперь, чтобы вторая дочь получила инфаркт». «Переболела? — удивился я. Найда ничего об этом не говорила. Полагаю, ей самой больно об этом вспоминать. Она едва выкарабкалась и тут же потребовала от отца, чтобы он взял ее с собой. Это он рассказал мне все подробности. За обедом Найда выглядела нормально, неуклюже пробубнил я. Ладно. Постарайся, чтобы она такой же и оставалась. Я хочу, чтобы ты немедленно к ней отправился. Как можно дипломатичнее рассказал о том, что произошло, и попросил прикрыть, пока мы не разыщем ее сестрицу. Конечно, есть риск того, что она тебе не поверит и тут же побежит к Оркузу. Подумай, не подойдет ли здесь какое-нибудь заклинание? Другого выхода я не вижу. Скажи, если я не права. Вы абсолютно правы, произнес я. Тогда отправляйся и докладывай мне немедленно если возникнут какие-либо проблемы. В любое время, понятно, уже иду. Я поспешно вышел из комнаты, но довольно скоро остановился. До меня вдруг дошло, что я не знаю точно, где находятся покои Найды. Возвращаться и спрашивать у Вайл я не хотел, боясь показаться бестолковым, поскольку должен был выяснить, Все за обедом. Минут десять ушло на поиск кого-нибудь из прислуги. Наконец нужный человек был найден. Прячу улыбку, слуга объяснил, как найти комнату Найды, и я бегом направился к ее двери. Причесав волосы, отряхнув куртку и брюки, я также вытер... Носки с опока штаны. Глубоко вздохнул, улыбнулся, выдохнул и постучал. Спустя несколько мгновений дверь открылась. На пороге стояла Найда. Она улыбнулась в ответ и пригласила меня войти. Я ожидал, что откроет горнишная, признался я. Вы меня удивили. «А я ожидала вас, — сказала Найда, — и отправила в горничную спать. Она переоделась в серый костюм Широким черным поясом. На ногах у нее были черные тапочки. Косметику Найда почти всю смыла. Зачесанные назад волосы были перехвачены черной лентой. Она жестом указала на диван, но я не двинулся с места. Положив руку на плечо девушки, я посмотрел ей в глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Узнайте», — едва слышно произнесла она. «Я не мог позволить себе даже вздоха. Положение обязывало. Я обнял Найду, привлек ее к себе и поцеловал». Спустя несколько секунд отстранился, еще раз улыбнулся и произнес. Кажется, все в порядке. Послушай, я бы хотел кое-что рассказать. Может быть, присядем? Найда взяла меня за руку и сделала несколько шагов к дивану. Вайл велела мне быть дипломатом, поэтому я покорно побрел следом. Девушка тут же возобновила наше объятие, пытаясь сделать его еще более тесным. Черт! А я собрался использовать ее как прикрытие для Коралл. Вопросы следовало задавать сейчас. Еще пара минут, и расспрашивать найду о сестре будет... «Не дипломатично. Сегодня все делается не вовремя. Пока мы не зашли далеко, позволь попросить тебя в одолжении». «Проси, что угодно», — пролепетала Найда. «Похоже, — С возвращением корел могут возникнуть задержки, а мне бы крайне не хотелось волновать вашего отца. Не знаешь, посылал ли он кого-нибудь в ее покои? — Не думаю, — ответила Найда. После обеда папа отправился прогуляться с Джерардом и мистером Ротом. Вряд ли они успели вернуться. — Не могла бы ты его успокоить и дать понять, что с все всё в порядке. Другими словами, выиграть время, за которое я мог бы ее разыскать. Найда опешила. А как насчет того, что ты мне не рассказал? Ты услышишь всю историю, если только окажешь мне эту услугу. Она провела пальчиком по моему подбородку. «Хорошо, договорились. Не уходи». Она поднялась, пересекла комнату и вышла в коридор, оставив дверь полуоткрытой. «Но почему после Джулии у меня ни с кем не было нормальных отношений? Последний раз я переспал с женщиной, находящейся под влиянием вселившегося в ее тело существа. Теперь теперь я понял, что хочу Коррелл, а не ее сестру. Смешно. Я знал ее каких-то полдня. Слишком много событий произошло с момента моего возвращения, и я начал уставать. Пора заканчивать. Вернувшись, Найда снова уселась на диван, но на этот раз нас разделяли несколько футов. Выглядела девушка весьма бодро, хотя и не пыталась возобновить наших прежних занятий. Все устроено, сообщила она. Если отец спросит, а Коралл его успокоит, Благодарю. Теперь твоя очередь, говори. Хорошо, пожал я плечами и принялся рассказывать о том, как Корел увидела путь. Нет, перебил меня Найда, начни с самого начала. Что ты имеешь в виду? Расскажи, как прошел весь день с того момента как вы вышли из дворца но это нелепо запротестовал я повесели меня настаивала Найда. ты мой должник не забывай ну ладно проворчал я и начал сначала Мне удалось проскочить момент с перевернутым столиком в кафе, но когда я попытался сократить рассказ о пещерах, упомянув лишь то, как мы в них заглянули, Найда меня опять перебила. Постой, ты чего-то не договариваешь? Что произошло в пещерах? С чего ты взяла, что там что-то произошло, пишу я. Это мой секрет, о котором я бы не хотела сейчас распространяться. Достаточно сказать, что у меня есть возможность проверить достоверность твоего повествования. Ну... Но это не важно. Такие детали лишь уводят от сути дела. Поэтому я их и пропускаю. Ты обещал пересказать мне весь день. «Ну, хорошо», — вздохнул я и принялся рассказывать. Когда я дошел до джарта и зомби, Найда закусила губу, после чего принялась рассеянно слизывать появившиеся капельки крови. «Как ты собираешься с ним поступить?» — неожиданно спросила она. Это мое дело, — отрезал я. Я обещал рассказать вам о том, как прошел день, но не о своих воспоминаниях или планах. Я просто... Помнишь, я говорила, что хочу помочь тебе? Что ты имеешь в виду? Ты что, хочешь помочь мне убить Джарта? В таком случае запомни. Он готовится обрести божественную силу. «Что значит божественная сила?» — уточнила Найда. Я покачал головой. «Если рассказывать все по порядку, нам не хватит всей ночи, а я собираюсь еще поискать корол. Позволь мне закончить». «Заканчивай». Я завершил свою историю, и Найда не выразила ни малейшего удивления по поводу того, кем оказался отец ее сестры. Я хотел было поинтересоваться причинами такого спокойствия, но потом решил послать все к черту. Найда сделала то, о чем я ее попросил, а я, в свою очередь, выполнил свое обещание. С ней не случился сердечный приступ. И мне уже пора. Вот и все. Спасибо. Я попытался подняться, однако девушка стремительно пересела ближе и обняла меня. Я тоже стиснул ее в объятиях, но спустя некоторое время произнес мне, действительно пора. Корл может оказаться в опасности. — Чёрт с ней, — сказала Найда, — оставайся. Есть вещи и поважнее. — Чёрствость Найды повергла меня в смятение, но я ничем этого не проявил. Я несу за нее ответственность. Пришла пора ее выручать. — Ну ладно, — вздохнула Найда, — тогда я отправлюсь с тобой.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 Пройдя через хол мы вернулись в мои апартаменты. Я открыл дверь и включил свет. Увидев мою вешалку, Найда оцепенела. «Королева Джасра!» «Точно! Она поссорилась с колдуном по имени Маска», — объяснил я. «Угадай, кто победил!» Найда подняла руку и медленно провела ею за шеей и спиной Джасры, затем перед лицом и грудью. Я не знал таких движений. «Только не говори, что ты тоже волшебница!» «Похоже, все, с кем мне в последнее время приходится встречаться, имеют отношение к искусству». «Я не волшебница, — ответила девушка, — и никакого отношения к колдовству не имею. Я владею только одним трюком, который применяю постоянно. Что же это за трюк, — поинтересовался я, — она не обратила внимания на мой вопрос и воскликнула, «Боже мой!» «Хорошо ее спеленали. Ключ находится где-то в районе солнечного сплетения, ты знаешь?» «Да», — ответил я. «Я давно разобрал это заклинание». «Зачем она здесь?» «Во-первых, я пообещал Ринальду спасти ее от маски. Во-вторых, это гарантия его хорошего поведения». Я закрыл и запер дверь. Когда я обернулся, Найда посмотрела мне в глаза. «Давно ты его видел?» — равнодушным голосом спросила она. «Недавно, а что?» «Просто так». «Мне показалось, мы решили помогать друг другу», — напомнил я. «А мне показалось, что мы ищем мою сестру». «Если ты знаешь что-то важное про Винальда, сестра может подождать еще минуту». Я только хотел узнать, где он сейчас. Я отвернулся к комоду, в котором хранил рисовальные принадлежности. Все необходимое я выложил на чертежный столик и сказал «Я не знаю, где он». Положив перед собой кусок картона, я сел и прикрыл глаза, после чего попытался представить, как выглядит коралл, готовясь ее нарисовать. При этом я снова засомневался, достаточно ли будет мысленной картинки для установления контакта. Между тем для экспериментов времени не оставалось, Я открыл глаза и принялся за дело».